Глава 8. Может ли человек вообразить себя человеком? А если может, то на кой ляд ему это надо? Вопросы без ответов. В драконьей семье не без урода. Случается, драконы-карлики появляются на свет сами собой. И считается, что встреча с ними в лесу приносит несчастье. Гораздо чаще драконьих недомерков фабрикует человек. Для этого годится в принципе любой слизнивец. однако морочники отбирают драконьих личинок по каким-то неясным, только им известным признакам. Лишь невежа станет выведывать секреты чужого ремесла из пустого любопытства. Леон знал только то, что когда из куколок выводятся маленькие дракончики, их сажают на особую диету и морочники не отходят от них ни на шаг. а в результате вырастают дракончики ростом с невысокого человека. А если брать рост по холке, то и того ниже. Морочник – профессия редкая, почти не встречающаяся в деревнях. Хороший шептун без особого труда лишит дракона воли, принудив его делать то, что нужно человеку. Драконья тупость вошла в поговорку. Сам по себе дракон – Годен исключительно на мясо и шкуру, и лишь может навести на тупое животное мороку, заставив его вообразить, что он не дракон, а кто-то еще. Странным образом при этом возрастает сообразительность зверя и его способность понимать команды. Карликовые дракончики, вообразившие, что призвание из жизни бегать под седлом, могут мчаться без устали, от восхода до заката, и охотно слушаются узды. Щуплый мальчишка-морочник оказался словоохотливым и рассказал, что сам он занимается морокой с трех лет и среди местных морочников считается одним из лучших. Уже обогнал отца, но до покойного деда, честно сказать, ему далеко. Дед умел все, и однажды даже заставил дракона поверить, что тот человек... Но это кончилось трагически. Гнусно подмигнув, дракон тут же сожжал деда и дал деру в лес. Так что пришлось снаряжать специальную облаву для уничтожения людоеда. Должно быть, дед что-то напутал, либо взял для морочной модели совсем уж негодящего человека. Осталось только вопросом, где такого взял? Позднее... Многие пытались повторить дедов шедевр на карликовых дракончиках, однако в результате самых самоотверженных усилий получались либо коварные и злобные бестии, либо мирные дебилы, абсолютно ничему не пригодные. И в конце концов, хранительница распорядилась прекратить ненужное баловство. «А птицей он возомнить себя может?» Сгорая от любопытства, перебил кирилл «Может, но не полетит». Только зря умрет от огорчения. «Жаль», — вздохнул Кирил. — «полетали бы». Бегущего совиного страуса, а стоячими их никто никогда не видел, не успеешь и разглядеть, как его уже и след простыл. Не то, чтобы их кто-то гонял или они гонялись за кем-то. Просто они всю жизнь на бегу и даже яйца не высиживают, а выбегивают, прижимая их к животу, и темпом бега регулируя температуру инкубации. Об этом знает каждый охотник. Единственное, чего Леон никак не мог предположить, так это того, что у дракончика, вообразившего себя совиным страусом, окажется такой тряский голубь. Леон только-только собрался сообщить об этом умнейшему, как тут же прибольно укусил язык, и решил, что разумнее будет помалкивать. Ветер бил в лицо, свистел в ушах. За все время, пока готовились к походу, Хлориса так и не показалась на глаза, чему Леон нисколько не удивился. Зато по ее распоряжению на место сборов принесли несколько корзин и плетеных коробов, наполненных всевозможной снедью, немного тихой радости из десяток оплетенных особым способом тыквенных фляг, С ручками для приторочивания к сёдлам. «Пустые!» – разочарованно протянул Кирин, взглянув издали. Леон попробовал навес. «Пляги действительно были пусты». «Словам не веришь, да?» – горько сказал Кирин. «Что ж я, совсем не чую, что ли?» А вон в той, вчера еще была тихая радость. Да только кто-то выпил. «Пляги для междулесия», – пояснил морочник. «Перед ним...» Надо набрать воды. Я хороший ручей знаю. Неожиданно для Леона явился Парис. Долго смотрел на сборы, чесал в остатках бороды и вдруг категорически заявил. Я тоже еду. Зачем? спросил Леон. Зачем, зачем? Интересно мне посмотреть на столицу. Вот и все. Помереть, что ли? Так и не увидев. Помеха я вам. Хороший шептун еще никому не мешал. «У нас есть морочник», — возразил Леон. Барис спылил. Хоть ты теперь и великий стрелок, а все равно круглая невежда. С чего ты взял, что морочник во всяком деле заменит шептуна? Он или тягу-то почтовой отправить не сможет, чтобы та пять раз не заблудилась в пути. Это всякий неуч знает. Кто тебя учил, балбеса?» «Ты учил». Мальчишка-морочник со своей стороны подтвердил, что ему наказано проводить путников только до предгорий, не далее. На осыпях в горах яйцеедов дракончики все равно бесполезны и только зря поломают ноги. «Вот видишь!» – возликовал Парис. Леон только развел руками. «Пусть едет!» – разрешил умнейший. Видно, и родителям подростков было внушено нечто, потому что те, хотя и пришли проводить сыновей, вели себя сдержанно. Кирсис, Элей, Фаон, Сминфей и Бат с охотой расправляли некрепкие плечи. Пока седлали зверей и приторачивали провизию, солнце поднялось высоко, и великий нимб потускнел и растворился в синеве. Десять выведенных из загона дракончиков опустив головы к самой земле, пребывали в сонном оцепенении. Туда, где на спине карликового уродца колючий гребень и без того недоразвитый, был аккуратно выстрижен, Леон поместил седло, туго набитый травяной мешок. Завязав под передними лапами зверя ременные завязки, он, как учил морочник, забрался верхом на мешок, попрыгал, устраиваясь поудобнее, не удержал равновесия и заболтал ногами. «Драконий хвост, тут свалишься?» «Сунь ему ноги в лапы», — сказал умнейший. Леон послушался. Мальчишка-морочник только прищурился на зверя и тут же лодыжки Леона стиснуло, как капканом. Он толку подергался туда-сюда и успокоился. Свалиться теперь можно было только вместе со зверем. Одного дракончики не желали делать категорически – плавать. Фыркали, топорчили чешую и в воду не шли ни в какую. Известно, совины и страусы терпеть не могут воды. То есть, как объяснил мальчишка, опытному морочнику не составит труда заставить дракончика увериться в своем исконном рыбьем естестве, однако себе дороже. «Как булькнет мне рыба в реку!» так и захлебнется в полной уверенности, что имеет жабры. Тащи потом со дна труб, чтобы воду не портил. Через реку переправились на пароме, большом плоту, нанизанном на корень какого-то растения, протянувшийся над водой от одного берега реки до другого. Два пеших перехода до междулесья дракончики одолели за полдня. У указанного морочником ручья Удалось наполнить фляги. Один раз встретилась небольшая деревня, но умнейший велел не останавливаться, и Кирин, которому не терпелось, прокричал песнь об одолении врага с холки дракончика, не меняя аллюра, трясясь и лязкая зубами. Полюбоваться эффектом ему не пришлось. Деревня сошла на нет. Снова дорогу стеснил лес. Замелькали ветви. свалы, редкие пятна солнца в просветах переплетенных крон и как отрезало. лес кончился сразу дракончики придерживаемые на лесных дорогах на безлесной равнине сами перешли в голуб в междулее не живут что там делать нормальному человеку даже мухи там не такие как в лесу и садятся на кожу целыми стаями не кусают а неприятно. Там бродят стада удивительно глупых копытных животных, возиться с которыми не захочет ни один шептун. Хоть мясо копытных не дурно. Там кожу человека дубит ветер и сжигает солнце. Там петляет русло, пересыхающих в сухой сезон ручьев с дурной, чаще всего, горько-соленой водой. Там почти нет троп. Иногда лишь в высокой траве, какой нет на лесных ласковых полянах, пробежит торопясь, посланный по делу гонец с перетороченным к спине кожаным мешком с родниковой водой из леса и подстилкой из драконьей шкуры, заменяющей постель. Никто не знает, зачем оно между леси и какой в нем смысл, хотя легенд существует великое множество. Безлесная степь раскинувшаяся на пять пеших переходов в самом узком месте, поражает человеческое воображение не меньше, чем океан срединных жителей простора. Людей всегда поражает то, что сделано не для них. Так было, так будет, пока земля носит людей. А когда останется последний человек, то и он спросит, зачем оно существует, ненужное? По одну руку от Леона вопил и гикал Тирсис, упиваясь скачкой. По-другую трясся на смертном дракончике Парис. Исходя из каких соображений, умнейший решил, что Шептун в экспедиции окажется не лишним. Леон не понял и понять не пытался. Только за скачкой можно было забыть и обиду на умнейшего, опять устроившего по-своему, и то, что Фелиса снова осталась позади. Она даже не пришла проводить, зато явилась Хлоя. И быть бы великому стрелку, покрыту позором скандала, если бы одна из младших хранительниц не приняла мужественно первый удар на себя. А затем и умнейший как-то ловко не отвлек бы форию. Удалось расстаться без потерь. И на том спасибо Нимбу. Впрочем, и умнейшему тоже. Пушкой? Это он хорошо придумал. Морочник и умнейший скакали впереди. После нескольких попыток Леон сумел пришпорить дракончика и оказался рядом. «А ты, — говорил, — плохо, что тебя в наши края занесло, — не выдержал он. огневой ты припас у тебя где был? В городе?» Умнейший хитренько улыбнулся. «У меня в каждом городе такой мешок. Даром я, что ли, ходил по простору пятьдесят лет?» Помолчали. Правда, городу это не поможет, вздохнул старик. Пусть даже серу найдут и селитры наварят. Великая будет удача, если завалят хоть одного зауряда. Из деревянных пушек только по слизнивцам лупить. И то, если смертно сидят. Но хотя бы те, кто уцелеет, начнут что-то понимать. Эх, жаль, я не могу быть во всех городах одновременно. Боюсь, судьба вашей деревни горожанам не указ. Не умеют они воевать и не хотят. А когда действительно запахнет жареным, хранительницы им подскажут то, что людям и без них захочется сделать. Бежать? Прятаться? Можно и прятаться, сказал умнейший. По моим грубым подсчетам, население простора составляет не более одного-полутора миллионов человек. Что такое миллион человек в этих лесах? Многие умные люди, наверное, так и думают. Ошибка лишь в одном. Максимум, через год-полтора леса на планете перестанут существовать. Ну и люди тоже, конечно. А умные так в первую очередь. «А ты?» – спросил Леон. «Попрошу не путать», – обиделся старик и вдруг фыркнул, как дракончик. «Я не умный. Я умнейший». Довольно скоро Леон научился пружинить ногами, гася тряску и не подвергая опасности язык. «Ты говорил, хранительница знает, что город будет уничтожен». Дождавшись подтверждающего кивка, Леон задал мучивший вопрос. «Почему же она так испугалась, что ты сожжешь хранилище? Ведь оно тоже погибнет. Допустим, она не сообразила в первый момент, но потом». Старик ответил не сразу. Она женщина, и она житель простора. Умом верит в одно, сердцем – в другое. Вот тебе первый урок. Не спрашивай того, чего пока не способен понять. Для этого у тебя есть я. А почему она отпустила с нами мальчишек? Урок второй. Не трать времени на расспросы, если можешь сообразить сам. Подумай. Потому что они видели, как ты ее унизил, Урок третий. Не делись своими выводами со всеми окружающими без разбора. «И много у тебя еще уроков на мою голову?» — спросил Леон. «Урок четвертый. Не дерзи учителю». Припекала. Дракончики, не умея потеть через чешую, вывалили длинные языки. Только теперь, ощупывая свой горячий затылок, Леон понял назначение носимого умнейшим на голове плетеного предмета. «Да, здесь не лес. Не будь обдувающего встречного ветра, далеко бы не ушли. Велик простор, а нимб больше», — сказал Леон, утешая себя. «Ты пословицы брось, они оружие идиотов», — проворчал умнейший. «Это пятый урок?» — спросил Леон. «Нет, это факультативно». Около полудня заметили вдали сверкающий на солнце диск, быстро летящий над степью по широкой дуге. Старик закричал, требуя повиновения, и первый заставил своего скакуна лечь в траву. Казалось ли предосторожность, или у зауряда были иные заботы, но только он не обратил на людей никакого внимания и быстро скрылся за горизонтом. «Разведчик», — пробурчал умнейший, отряхиваясь. Нулевой цикл. Самое начало. Все, что мы видели, это еще не очистка, это подготовка к ней. «Почему он не напал?» – спросил Леон и содрогнулся. Урок пятый. Слушай внимательнее. Я уже сказал, у этого зауряда сейчас иная задача. Селение он, вероятно, атаковал бы. А кто ему мы? Табунчик степных животных только и всего. Цель, не стоящая внимания. Ничего себе! Леон почесал в затылке. Ну ладно, пусть он считает нас животными. Пусть невозможно его переубедить. Но если... Если все люди на просторе покинут деревни и города... Леон просветлел лицом. Мысль показалась блестящей. Да, уйдем из деревень. Станем жить в лесу мелкими группами. Неудобно, конечно, но не пропадем же. Ты плохо усвоил пятый урок, что ли? подивился умнейший. Повторяю, специально для двоечников. Разведка еще цветочки, ягодки впереди. Настоящие неприятности еще не начались. Очистка же, рявкнул он внезапно. Полная! Что, и леса не будет? Хрипло и от чего-то шепотом спросил Леон. Ничего не будет. «Поехали!» Ни отдыха, ни привала, скакали до самой темноты. Горячий ветер волнами колыхал траву, завывал в балках, мгновенно сушил на лицах пот. Тирсис давно перестал гикать. Да и другие мальчишки по виду держали в седлах из одного самолюбия. Зато не уставал Керейн. Еще в городе, выбравший себе дракончика с особенно тряским галопом А зачем? Осталось загадкой до самого междулесья. Лишь только дракончик понесся огромными прыжками, и сказителем начало швырять в седле, он зажмурился, и с риском откусить язык, принялся отрывисто выкрикивать слова, оканчивающиеся на он. «Леон! Звон! Стон! Поклон! Рулон!» И не реагировал на действительность. К вечеру начал приезжать Парис. Во-первых, его растряскло. Во-вторых, седло постоянно сползает на бок. А в-третьих, этот драконий недомерок, которого любой нормальный дракон при встрече просто сожжал бы из жалости, так стиснул лапами его, Париса, ноги, что те уже ничего не чувствуют. И вообще, не пора ли устроить привал, а пора ведь. «Отстанешь, бросим», – безжалостно отрезал умнейший. «Возиться с тобой некогда». Борис замолчал. Поведение Кирейна разъяснилось тем же вечером. Когда все-таки остановились на ночлег у полупересохшего ручья с относительно годной водой и сели перекусить перед сном, Сказитель выступил вперед. У Леона, протерпевшего весь день голуб дракончика, сразу заныло в животе. Слова исказителя выскакивали такими же рывками. «Умен! Судьбою закален!» «Достойный матерью рожден, в бою удачлив очень. Вот он, Леон, могуч, силен, свеж, как лиановый бутон, что расцветает к ночи. Он — наше чудо. Кто он? И откуда? Отчего ему такая почесть?» «Здорово твой недомерок спотыкается», — съехидничал Парис. «Не нравится, не слушай», — взвился Кирин. «Это пока черновик». Над ним еще работать. Способ такой. Стихотряс называется. А вот если на высокое дерево залезть в ветреный день, То баллады хорошо писать. Качаешься и пишешь. Ты шептун, вот и шепчи себе на здоровье, А высокую поэзию не трогай. Охота была руки марать. Цыц, вот и Леону понравилось. Во-первых, не понравилось, Ты на него посмотри получше. А во-вторых, «Что он понимает, твой Леон?» Киреин задохнулся. «Леон? Не понимает?» На один миг Леону стало весело. «Борис, ты не прав», — сказал Нише. «А ты, Киреин, про удачливость пока вычеркни. Не время еще». «Хм... А впрочем, сойдет и так. Вреда не будет. Кстати, у тебя не возникает желания написать сагу?» «О Леоне в Великом Стрелке?» Оживился Кирейн. «Точно! Песни я уже написал, а теперь в сагу переделаю. Почему бы нет? Или, может, лучше начать с изного? А песня пусть сама по себе, а? Лучше сама по себе. «Свеж, как лиановый бутон!» — продребезжал Парис. «Нашел сравнение. Ты не о девке пишешь, а о великом стрелке. Что же мне, писать, что он не свеж?» окрыслился Кирин. «Ты шептунов учишь? Вот и учи. А мое дело — песни. Красивые слова лишними не бывают. Я их людям пою, не зверю какому лесному». Борис фыркнул. «А давай спросим у самого героя, что он скажет? А Леон?» «Насчет бутона еще так сяк, — нерешительно проговорил Леон. А вот насчет того, что расцветает к ночи...» что за намек